Глава 5. Жертва политических репрессий. Терронии де Форт. Зданок, в котором держали Валькирию, взяли под контроль без особых проблем. Их штурм обошёлся всего одним трупом со стороны похитителей. Вёл его нашли на втором этаже, связанный и боевой маг, который участвовал в штурме, сообщил, что с ней всё в порядке, и скорее всего её чем-то усыпили. Выяснил, что во сне её держали маги и просенького амулета жизни, маг без особых усилий разбудил вампиршу. Нужно отдать ей должное. Она не стала бросаться на своих похитителей и пытаться вскрыть им горло, хотя в её взгляде я прочитал, что этого она им не простит и при случае придушит всех собственными кишками. Я попросил Мизинца, бойца, который руководил десятком не спускать с нее глаз и приставить к ней наблюдателей. — Кто эти люди, и что им даст мое положение заложника? — спросила меня Виола, разглядывая захваченных пленных и разминая затекшие запястья от тугих веревок. — А где спасибо, бравые герои, за мое освобождение? — посмехнулся Яна и ее наглый тон. — Ироний, только не рассказывай мне, что ты пришел на помощь, исключительно подобрате душевный ты прекрасно знаешь что начнётся в городе если меня убьют дело с слуга там тогда значительно сократят численность населения столицы кстати что с моими двумя вампирами их вырубили маги ещё до меня мы давно были знакомы с этой чокнутой бабой когда она устроила резню в городе мстя за родителей Я встречался с ней на нейтральной территории и просил отказаться от мести, но был послан на половой орган всех богов мужского пола. Это люди Лютого, одного из местных криминальных главарей. Не самый авторитетный человек в их кругах, но вес имеет. А вот зачем ему нужно было твое похищение, тебе лучше знать. К допросу его людей я пока не приступал. С нотками сарказма ответил я. Не хотелось рассказ преподносить в виде доклада перед этой самоуверенной, самосбродной девицей. Пусть даже она будет хоть трижды высшей вампирши. По ее взгляду я понял, что она в курсе, кто такой лютый и мотивы ее похищения. «Твой муж сейчас в той самой гостинице. Вампиры там же, но что с ними, я не в курсе». Я послал туда десяток своих людей, чтобы те придержали Илвуса до твоего освобождения. Эта мера оградит Илвуса от необдуманных глупостей, поставил я перед фактом вампиршу. И тут Виола расхохоталась на мои слова. Это было настолько неожиданно, что я подумал, что она тронула с умом и грубо поинтересовался: "Я что-то смешное сказал?" Вампирша резко посерьезнела и недобро оскалилась. «Вы действительно думаете, что моего мужа может остановить десяток, пусть даже самых лучших ваших бойцов?» И тут, в подтверждение ее слов, ко мне подошел десятник Мизинец и сообщил, что Иловас со своими людьми движется в южную часть города. Гарпия с десятком их ведут, а потом как-то неуверенно промямлил что-то о том, Стоба поспешно утверждает, что парень победил гарпию в бою и расковал ей нос. Я недобро взглянул на Валькирию, неосознанно обвиняя её именно в том, что сам недооценил мальчишку. Это была защитная реакция на её смех надо мной. "Я знаю, куда направляется Илвус", усмехнулась вампирша, выдержав паузу и дождавшись моего вопросительного взгляда, сообщила. на встречу с Лютом. Мы боюсь, что Люта эта встреча не переживёт. Где мои клинки? Да что бы вы, демоны, палаками лишь на завтрак. Вырыголся я, глядя на Валькирию. Пять человек со мной, остальные охранять пленных до моего возвращения. А тебе, Валькирия, я обещаю, что если этот парень убьёт хоть ещё одного разумного в столице, то я его в клетку посажу и ключ выкину. Ты идёшь с нами. А маюне сдержанный вампирша лишь усмехнулась. По подходе по словам валькирии к нужной таверне нас встретила гарпия. Не вдаваясь в подробности её доклада, мы поспешили внутрь помещения. Эром зашёл я, потом вампирша следом мизинец с гарпией и парой их бойцов. Сразу, что я увидел, как лютри, воспользовавшись тем, что Иллос отвлёкся на нас, выкинул руку и подался всем своим грозным телом вперёд. Вот да и затянулся до горла парня, но мужчина со шрамом на лице, стоявший за мальчишкой, был готов к такому манёвру. Он передел Лютова, воткнув тому чуть выше запястья кинжал и пригвоздив руку к столу. Иос тут же сориентировался, машинально ушёл корпусом в сторону и одновременно выхватив один из клинков из-за спины, воткнул его в глазницу у главарю банды. Лютый задергался в конвульсиях, а парень, пристав из-за стола, продавил лезвие клинка ещё глубже, прорычав в окровавленное лицо: "Сдахни, падаль!" Мы не успели буквально на один десяток ударов сердца. Иня начал охватывать бешенство этот мальчишка, возомнивший о себе не весть что, решил, что может ставить себя выше порядков и законов империи. а главное, вообще не считается со мной. «Илвус!» — гагнул я. «Ты совсем перешел допустимые границы. Тут тебе не в лесу вампиров, где можно каждый день разумных резать, как диких свиней. Ты арестован за убийство, сдай оружие». Как только я закончил фразу, вампиры, сидящие за столом у входа, обнажили оружие, боец, который проткнул лютому руку, выхватил меч... Валькирия, стоявшая позади, схватила гарпию за волосы и приставила к её горлу кинжал. У гнома возле стойки откуда-то в руках появился топор. Мои люди тоже обнажили оружие. Я приготовился активировать амулет воздушный молот, зажатый в ладони. Создалась патовая ситуация, и в любой момент могла начаться бойня. Тишину нарушил стоявший рядом с гномом Таврон. Это была самооборона. Это все видели, ваши люди в том числе. Отступать было нельзя. Моё слово считалось нерушимым, и я был готов идти до конца, даже если сейчас погибну. "Илос", твёрдо сказал я. "Или ты отсюда выйдешь под арестом, или выйдут только те, кто останется в живых после схватки. На улице также мои люди, и пусть сам лорд Лугат явится в столицу и забирает тебя". Меня тут такой бардак в городе, который ты устроил за несколько дней, не нужен. Пареньки в Новой Валькирии вытащил второй клинок, потом два ножа и всё сложил на стол. Его бойцы нехотя убрали оружие, а вампирша отпустила гарпию, оттолкнув её, на кинжал держала в руке на случай, если та вдруг решит расчитаться за унижение. "Лир кироний", извитильно обратился ко мне парень. — Я сдаюсь. — Твой человек тоже арестован. Вы оба причастны к убийству. И Луз поморщился, но, кивнув бойцу со шрамом, приказал. — Лаконт, отдай меч. И чтобы в дальнейшем не возникло ни у кого вопросов о несправедливости моих решений, я приказал. За неисполнение приказа десятника Гарпия тоже взять под арест. Удивились все, кроме нее самой. Она также вытащила меч и отдала его своему коллеге-мизинцу. Всех троих арестованных пропустили вперед, а следом двинулся я со своими людьми. Илус, проходя мимо нас, напевал какую-то песенку. — А тюрьма мне, мать родная, а тюрьма мне, второй дом. Когда я проходил мимо Валькирии, то расслышал, как она фыркнула. — Клоун! Слово было незнакомое, и я оставил зарубку на будущее, чтобы узнать, что оно означает. Хотя наверняка какое-то ругательство на наречии вампиров. Владил все дела, связанные с сегодняшней ночью под утро я заявился в свою комнату и завалился рядом со своей будущей женой, не раздеваясь поверх одеяла. Усталость взяла своё, и я трубился, Я сидел в комнате на полу и собирал башню замка из деревянных кубиков, подогнанных друг под друга и уменьшающихся в размерах. Папа, надо лаккуан мофт арфбит нафу бафню, прошеплявил сын, лежащий рядом на полу на животе и наблюдающий за процессом строительства. Я отряхнул головой, но наваждение не исчезло. Я был уверен, что это мой сын. Было ощущение, что это и сон, и я одновременно. «Сынок!» — подошла сзади Лаура. «Если дракон нападет, то папа поймает его за хвост, объяснит, что так делать нельзя и заставит есть кашу. Даже драконы каши едят, так что вставай и пошли за стол». Дверь комнаты отворилась, и зашел молодой мужчина. Сын, увидев его, увернувшись от руки матери, юркнул под ней и подбежал к вошедшему. «Дядя Ивус! Дядя Ивус!» «А дай потюфать еще раз, Кенфал!» «Я узнал этого человека. Это был Иос, но значительно повзрослевший и возмужавший. Он взял пацана на руки, достал из-за пояса деревянный нож и вручил моему сыну с напутствиями. «Вот тебе кинжал от драконов отбиваться!» Малец его схватил и с полными восхищения глазами начал разглядывать, забыв обо всем на свете. «Керон!» «Мы опаздываем!» — с укором обратился ко мне Илус. Лаура тепло поздоровалась с ним и переняла мальчика к себе, начав вместе с ним разглядывать новую игрушку. И вдруг лица всех троих исказила злоба, глаза полностью почернели, жена с сыном резко повернулись ко мне, и все трое не своими, грубыми и басовитыми голосами начали твердить. «Мы опаздываем!» «Защищай мальчишку! Защищай мальчишку! Защищай мальчишку!» Эхом отбивался этот ритм в ушах, и было в этом что-то нечеловеческое, жуткое и потустороннее. Я резко вскочил и начал глотать воздух. Оглядевшись в страхе, осознал, что это был сон, всего лишь сон. Но какой реалистичный! Мне даже показалось, что последний кубик недостроенной башни находится у меня в руках. Но, естественно, его там не оказалось. Вытерев пот со лба, я у руф кровати я не обнаружил, и всё ещё под впечатлением пошёл в умывальник, размышляя, что всё это могло значить. К полудню, разобравшись с мелкими делами, отдав кучу распоряжений, я решил обсудить с императором многие вопросы. А также сложившуюся ситуацию с Силвусом. Посадить его в камеру было моим поспешным решением. По сути, это действительно была самооборона, и парень по всем нашим законам был невиновен. Но на тот момент я не сдержался и поддался влиянию эмоций. Этот парень каждый день кого-то убивает, и пусть это не самый порядочный и разумный в этом городе, но надо было как-то его приструнить. Но ситуация с Альфой не требовала присутствия его вса на празднике зарождения империи. Участники должны были вочию его наблюдать среди высоких гостей. Я его в кутузку определил. И ведь освободить просто так нельзя, иначе я покажу некомпетентность власти в столице, да и он воспитательного урока не поймёт. С императором не получилось обсудить эту и другие проблемы, требующие его совета и разрешения на многие мои действия. У него в данный момент был приём дворянства с южной границы империи и королевством Хаджират. Одной из главных сейчас моих проблем являлось нахождение во дворе человека, который каким-то образом мог отрицательно влиять на здоровье императрицы. Сейчас он затаился, и я никак не мог его вычислить. Никаких прямых улик и доказательств не было, а на одних подозрениях можно обвинить весь персонал дворца. Не добившись аудиенции императора, я решил пообщаться с этим парнем, надеясь, что, возможно, в процессе разговора меня посетят мысли по этим вопросам. Гвардеец сообщил, что Илвоз Демор доставлен, и, дождавшись моего кивка, пропустил парня в кабинет, закрыв за ним дверь. И он вспоморщился, увидев тот же неудобный табурет, и, как и в прошлый раз, молча поставил его в стык между стеной и шкафом, чтобы можно было облокотиться. Я поражался его наглости и самоуверенности. И ладно бы, если можно было списать это на обыкновенную человеческую глупость и молодость. Но ведь умный парень Значит, у него наверняка есть козырь и аргументы, на которые он надеется. Имеет за спиной лишь клан вампиров этого мало. Илвус, у, у меня к тебе дело. Сразу без прелюдий перешёл я к нужной теме. Ты смог своими советами помочь в оздоровлении императрицы. Я и мелотон тебе благодарна, но причастных к этому я не смог обнаружить. Я даже не смог узнать, как воздействовали на ее здоровье. Может, у тебя есть мысли на этот счет?» Парень усмехнулся. «Сначала в камеру сажаете, потом совета просите. Какие вы власть имущие непостоянные!» «Не ерничай!» — осадил я. «Ты в курсе, что за место Лютого уже началась драка?» Сегодня утром обнаружили труп его доверенного, который был в той таверне, ещё одного убитого претендента на его место. Думаешь, я не знаю по имённо всех главарей банд? У нас с ними договорённости, не обходятся в своих делах без смертоубийства и не наглеют. А я их не трогаю. Убрать всю криминальную верхушку не проблема. Но за их место в этом стаде, оставшемся без предводителей, начнётся бойня. А ты так просто взял и грохнул одного из них. И теперь мне надо следить, чтобы за его место не началась криминальная война в городе. А потом надо заключать новые договорённости с его преемником. Да всё я понимаю. Власть всегда рука об руку существует с криминалом. Но это постулат существования любой государственной системы. И понимаю ваши мотивы упрятать меня в камеру. Вам безнаказанные убийства не нужны, это подрывает основы власти, вводит умы людей в смятение, и подселяет червячок сомнения. Ведь многие задаются вопросом, а почему ему можно, а нам нет? Вот только на законных основаниях у вас на меня ничего нет. В доме братьев мы заложников освободили. «С эльфом дуэль была по вашему согласию. Бандюгана я вчера грохнул, защищая свою жизнь, так что рано или поздно вам придется меня отпустить. Как говорил мой покойный дед, если натворил фигни, а чувство вины так и не пришло, значит, сделал все правильно». «Так значит, ты у деда такой неуправляемый? Вопрос твоего освобождения я еще обговорю с императором. И, возможно, третий вариант». Просто отдадим тебе поджопник и выкинем из столицы без права возвращаться. Какой властью обладает император вне зависимости от написанных законов империи? Сузил я возможные развитие событий, а сам смотрел на этого парня и не понимал, откуда у него такое чёткое понимание государственной системы. Да и вообще, он слишком выделяется из толпы не только своими знаниями, Но ну и просто манеры держаться и пребеднести себя перед разумными намного выше себя по статусу. А почему вы просто не пропустите через ментальную проверку весь персонал, который хоть как-то задействован в обслуге императрицы? спросил Элос. Хм, хороший вопрос, задумался я и ответил. Расскажу тебе короткую историю. Однажды прадед нынешнего императора который, кстати, и основал империю, решил проверить всю обслугу на предмет лояльности к новой власти с помощью ментальных магов. Проверку не прошел ни один человек, и император казнил всех. Потом он набрал новых людей и повторил процедуру проверки, но результат оказался тем же. Дабы избежать повторного массового убийства, император собрал самых лучших менталистов империи Иban интересовался у них, почему не нашлось ни одного человека, который бы не хотел ему смерти и не желал бы занять его место. Долго ломали голову над этим вопросом лучшие маги империи, но ответить смог лишь самый молодой из них. Он высказал мысль, что любой человек, завистлив, кто-то хочет власти, кто-то известности, кто-то богатства, кто-то ещё чего-то. Но в любом из нас сидит этот порог. А у императора все это было в избытке, и все ему завидовали. Эту информацию доставали менталисты из мозгов несчастных. С тех самых пор, дабы не казнить невиновных, тот император ввел закон, что ментальной проверке можно подвергать разумного лишь при неопровержимых доказательствах его вины или доказательствах в намерении совершить преступление. Так что, если я покопаюсь в мозгах всего персонала дворца, то я обязательно достану такую информацию, после которой мне придется их всех убить. У каждого есть тайны и порочные желания. Кстати, тот молодой менталист до сих пор жив. Сейчас он в глубоко преклонном возрасте пережил трех императоров и занимает должность ректора Академии магического искусства. Илосо обдумав услышанное, высказал своё мнение. Получительная история. Как говорится, киньте в меня камень тот, кто сам без греха. Хм, мудрая фраза, поддержал я. Хорошо, я дам вам совет, как можно найти злодея. И заметьте, совершенно бескорыстно, не прося ничего взамен, съязвил парень. Внимательно выслушаю бесплатный, но от этого не менее ценный совет, подограл я. Вы должны спровоцировать на необдуманные действия вашего неуловимого злодея, заставить его совершить ошибку и этим выдать себя. Для этого прекратите любую видимость розыска. Осторожно через проверенных лиц пустите слух, что у вас появилась информация, на основе которой в ближайшее время преступник будет схвачен. а сами наблюдайте за списком подозреваемых. Наверняка такое у вас имеется. Он обязательно начнет нервничать, и его поведение изменится. Вот этот момент вы и должны уловить, а дальше... Думаю, вам не надо рассказывать, как заставить человека признаться и выложить сведения и сдать подельников. Я не спешил отвечать. Несомненно, парень предложил стоящую идею. Но нельзя было показывать, что в данной ситуации я зависим от его советов. В этот момент проскочила мысль, что если бы у меня в подручные был хотя бы десяток таких, как этот мальчишка, то я бы смог в узде держать всю империю и порядок навёл бы не только в столице. Иус решил я рискнуть и предложить ему сделку. Через 2 дня моя свадьба. как же праздник и прием императором высоких гостей. Я тебя освобожу на это время, но ты обещаешь потом без сопротивления вернуться в камеру, пока мы с императором не решим твою судьбу». «И вы мне поверите на слово после моих выкрутасов?» — удивился он. «Нет, конечно», — наигранно возмутился я, но сменив тон то на суровый, объяснил. «Илвус, если бы ты не был человеком слова...» то за тобой не пошли бы разумно и не доверили бы своей жизни. Вампиры, маги, эльфийка и даже заметил в твоей свите гнома. Про то, что высшая вампирша решила выйти замуж за обычного человеческого самца, я вообще молчу. Все это характеризует тебя с лучшей стороны. Но если я ошибаюсь, и ты решишь сбежать из столицы, то мне же меньше хлопот. Логично, договорились. — И даю слово. Вернуться через пару дней к тюремной жизни и буду строить из себя жертву политических репрессий. — Шутя, согласился Илвус. — Но у меня есть одна просьба. — Даже не сомневался. Слушаю. Перебил его я и не стал подавать вид, что не понял значение слова «репрессий». — Также со мной освободите Лаконта. Это мой человек, которого со мной в камеру посадили. И освободите совсем. Он выполнял мои приказы и защищал мою жизнь, и мне нести за это ответственность. И верните на службу Гарпию. Это я ее спровоцировал на бой, заранее просчитав исход дальнейшей варианты и возможность пропустить нас навстречу с Лютым». «Твой человек может быть свободен, но Гарпия останется под арестом, ожидая трибунала». Она поддалась на провокации, проиграла бой и не выполнила мой приказ, поэтому тут без вариантов. Это будет показательный урок для других бойцов. Я должен иметь возможность полностью на них положиться, а Гарпия серьёзно меня подвела, что в итоге привело к смерти Лютова. Так что больше даже не заикайся на эту тему. Ну, хотя бы попытался. Не стал настаивать, парень. «Я пошлю гонца к твоей жене, чтобы она вас встретила и проследила, чтобы ты не влез по дороге в какую-нибудь историю», — усмехнулся я, зная, что это будет унизительно, когда мужчина забирает жена из-под ареста и начинает пилить, вкручивая мозги. «А что будет именно так?» — подтвердила скривившаяся физиономия парня. «Можешь идти к своему другу в камеру и ждать Виолу», — снова подначил его я. И больше не влезаю в неприятности. Твой лимит моего терпения ты уже исчерпал. И я всегда пытаюсь избегать проблем. Но, похоже, я ему очень нравлюсь. Иронично ответил он и покинул кабинет. А я сидела размышлял. Мысли путались, а в голове вдруг начали методично отстукивать слова из сегодняшнего сна. Защищай мальчишку, защищай мальчишку. Вот только я никак не мог понять, защищать будущего сына или этого непонятного иллуса, а то, что это был не просто обычный сон, я был уверен.